Глава восемь. Осматривая все это добром, что было под моей властью, я все думал, чем бы мне заняться. По сути, дел-то очень и очень много, но вот за что-то конкретное руки просто не брались. Хотелось восседать на троне, пожинать плоды трудов, чужих, конечно же, раздавать распоряжения. Ах, это когда я стал таким-то? А ну соберись, лентяги! Что нам надо сделать? Думаем в разных направлениях. Если мне нужна армия, значит как минимум надо развивать атрибуты власти, чтобы повышать лимит существ, строить казармы, чтобы им было где жить, ну и конечно построить как минимум кухню со столовой. Жрать-то всем надо, даже в игре так продумано. Что касательно самой армии, то нужна кузница, нужна мастерская по выделке кожи. Когда начнут охоту мои устраивать, там и кожа пойдет. Нужно какое-то подобие санитарной части. Боже, да мне тут целый город придется строить. Но вот с чего начать бы? По-хорошему, надо начать со столовой. Там можно из тех же ягод и фруктов что-нибудь путное приготовить. Но для этого нужны инструменты, желательно металлические. А чтобы они были, нужна кузница. так что все сводится к одному. Будем делать кузницу. Я сначала хотел рвануть в то крыло, где располагается казарма, и начать делать прямо там. Но быстро осознал, что это будет наитупейшая идея. Во-первых, от кузницы будет много шума. Во-вторых, от нее будет много жара. В-третьих, у кузницы должен быть доступ к свежему воздуху, а казарма стоит как раз со стороны входа в пещеру. Значит, делаем новое крыло. Там как раз и организуем мастерские, так сказать, рабочую зону. А еще нужно подумать над тем, где можно будет отдыхать не физически, а морально. Короче, целый подземный город у меня так выйдет, для всех угнетенных и обиженных игроками. А когда нас будет много, игроки уже сами будут угнетенными и обиженными. Хе -хе. Ладно, думы думами, а работы меня никто не лишал. Сидеть на попе ровно хорошо, образно говоря. Но если хочешь жить хорошо, выходи из зоны комфорта и работы, выживай. Смастерив быстренько очередную кирку, которая вышла обычным качеством, что меня удивило. Я пошел строить новый коридор. Что меня еще удивило, так это то, что система несколько видоизменила внешний вид этой кирки. Ветки, что изображали из себя рукоять, словно срослись вместе, став несколько крепче. Каменное кайло тоже стало более гладким, словно я занимался его полировкой. Было бы в реальной жизни так, было бы просто великолепно. Ну да ладно. Меню логово, строительство, коридор. Выбираем противоположную сторону. Западный коридор. Затраты на строительство 600 единиц запаса выносливости. Приступить к постройке. Да? Нет. Еще спрашиваешь. Фух. Да, я хочу построить этот коридор и создать там миленькую промышленную зону. Именно так. Кирку в руки и вперед. И раз! Процесс строительства 8 из 600. Ого! Эта кирка-то лучше сносит прочность. Эээ... Точнее, лучше прибавляет очки строительства. Ну-ка, что там в ее характеристиках? Односторонняя каменная кирка. Качество обычное. Урон 6, 10. Износ 1 из 100. Требование. Сила 6, ловкость 3. Ого! А качество очень сильно влияет на урон, да и на общую прочность. Получается, что я с одной вот такой кирки смогу построить, точнее разобрать, целый коридор. При этом есть большая вероятность того, что ее хватит и на постройку кузницы. Частично, конечно, но все же хватит. Надо бы почаще изготавливать вещи получше, чем плохие. Глядишь, и развиваться быстрее буду. Ладно, погнали. И раз, и раз, сюда бы музыку. О, нужно будет из одного подчиненного точно барда сделать. Точнее, обучить из него барда. Ну, там на лютне играть, и на всех остальных прочих ручных прикладных музыкальных инструментах. Ну, а пока трудимся, как трудимся. И раз, и раз. О, еще надо будет ткацкую мастерскую сделать. Там можно будет делать как обычную одежду, в которой удобно будет по логову повседневными делами заниматься. А эта одежда, скорее всего, будет давать специальные бонусы. М -м -м, решено. Занимаюсь сейчас строительством и подготовкой к снаряжению целого города. Или деревни. Пока подземной деревни. Но все же полностью независимой. Вот к чему надо стремиться. Что же еще? Удар. Надо бы полностью продумать схему логова. Удар. По крайней мере, первого уровня. Удар. Я же не знаю, что там будет на втором подземном уровне. Удар. Точно. Придет мелкий. Вместе с ним распланирую. Удар. А то один точно с ума сойду. Удар. Босс сломает стену? Услышал я девичий голос за спиной. Причем такой красивый и вместе с тем насмешливый, что сначала не поверил в услышанное и подумал, что у меня глюки. «Отстань!» – сказал я, не поворачиваясь. «Не видно, что ли, что делом занят?» «Ого!» Насмешливость сменилась на удивление. «Разумный босс! Разработчики говорили, что готовят новшества для новичков, но я не думал, что наконец-то включат искусственный интеллект в игру». «Да боги!» – простонал я, убирая кирку в инвентарь, доставая оттуда же меч. «Вот откуда вы только лезете, а? Вот только-только слил пати опытных игроков, а уже тут как тут еще один. Ты хоть квест на меня взяла?» «Квест?» – усмехнулась девушка, сделав хитрые глазки. «О, нет, я не брала квест. Я просто создала нового персонажа, чтобы посмотреть, почему так один мой знакомый на форуме разбушевался. Теперь понятно, почему. Вижу, ты необычный босс. Либо у тебя хорошо развитый виртуальный интеллект, либо у тебя еще ко всему прочему включена программа самообучения, и ты реально искусственный интеллект». «Чего?» – не понял я, приподняв одну бровь. «А если по-человечески сказать?» «Похоже, даже не искусственный интеллект», – задумчиво сказала девушка, и тут же исчезла, по всей видимости, выйдя из игры. «И какого хрена сейчас было? Зашла, посмеялась надо мной, что-то совсем несуразное сказала и просто вышла? Нет, надо что-то с этим делать, надо как-то научиться блокировать вход сюда». закрывать по техническим причинам, а то ходят тут всякие как к себе домой. Устроились, блин, проходной двор, никакой личной жизни. Хватит с меня этого. Где там этот треклятый туман? Слышь, ты, чудо всех пропускающее и меня не выпускающее. Встал я рядом с густеющим туманом, который уже что-то формировал перед моим лицом. Как сделать так, чтобы ты не только меня не выпускал, но и остальных не запускал? Желаете закрыть проход со всех сторон? Да? Нет? А чё так можно было? От негодования и удивления я аж проорал в полный голос. Да какого ж фига, всё самому надо узнавать и искать. Да, хочу. Функция заблокирована. Житель логова находится вне логова. Для использования данной функции необходимо наличие всех жителей внутри. Да черт! Все не так и все не то. Вот почему все так сложно? Почему нельзя было просто предложить телепортировать его обратно в логово? Ладно, не так надолго он и ушел. Пара часиков максимум и должен вернуться. А пока займемся строительством коридора, а потом и кузницей. Энергия на максимуме после поднятия уровня, так что можно работать и работать. Кирку в руки и вперед. Получено строительного опыта 100. Вы достигли первого уровня в строительном ремесле. Текущее значение навыка второй уровень. 50 из 300 опыта. Скорость строительства повышена на 15%. Плюс 1,5% подчиненным существам. Ох, построил! Ну и нудное же это дело. Нет, определенно одному таким монотонным делом заниматься не надо. А тут то точно свихнуться можно. Теперь надо начать строить кузницу, она в приоритете. Там надо будет сделать уголь. А потом можно будет делать слитки. Кстати, заглянем-ка в инвентарь логова. Есть там металлическая руда, или я не попал в эти 10%. Грубый камень, 62 единицы. эм и все? Однако печально. Ну, зато есть бонус стремиться делать новые комнаты. Руда нужна для создания оружия. А то ржавым клинком особо не навоюешь. Кстати, а у меня есть идея. Может, можно как-то из обычного оружия сделать что-то типа развивающегося оружия, привязанного к герою? Вроде в каких-то играх подобное было, и это было просто имба. Мастер! В начале нового коридора прозвучал очень знакомый шипящий голос. появление которого меня очень обрадовало. «Мастер!» «Стой!» – крикнул я, сразу сорвавшись с места, буквально сталкивая с ног змеёныша. Я видел страх в его огромных черных глазах, которые стали огромными как раз в тот момент, когда я понёсся на него. «Думал, наверное, что сейчас я его убить захочу». «Но нет, сейчас для меня важнее совершенно другое». «Туман!» Заворачивал я уже в главный коридор, несясь к нему на всех парах. «Закройся с двух сторон, нафиг!» «Желаете закрыть проход со всех сторон?» «Да?» Нет. «Да!» На выдохе сказал я, остановившись буквально в паре сантиметрах от тумана. «Надо же!» Даже кулак уже сформировался, но по мне не ударил. Видимо, просто не надо дотрагиваться до самого тумана, вот и не получу удара по морде лица. Внимание! Локация логова мутанта закрыта. Времени до открытия 23 часа 59 минут 59 секунд. Фух! С невероятным облегчением выдохнул я и расслабленно уселся перед туманом. Погрозив тому кулаком. «Только попробуй в течение этого часа пропустить хоть кого-то. Я тебя нафиг забаррикадирую!» Туман как-то завибрировал, и эхом раздался какой-то непонятный звук, отдаленно напоминающий хохот. «Он что, еще и издевается надо мной?» «Нет, ну точно издевается!» «Вот, еще раз хохот раздался!» «Как знай, забаррикадирую!» Поднявшись на ноги, я спокойно побрел в сторону своего трона. Усевшись на нем, я осмотрел все вокруг и как-то расслабился, что ли. Вот теперь я себя чувствую в безопасности. Знаю, что никто не придет, никто не побеспокоит. Я могу спокойно заняться своими делами. Так, а чем я хотел заняться там? О, точно! «Змеёныш — Змеёныш! — крикнул я во всю мощь, из-за чего ящер, что, оказывается, был буквально под боком, аж подпрыгнул. — Ой, прости, не заметил. Встань передо мной. Х-Хозяин? — аж несколько заикаясь, спросил мелкий, но спросил он так, что меня это аж удивило. — Кто? — аж от удивления прижал челюсть к шее я, из-за чего показался мой второй подбородок. А тут есть система похудения. Так, стоп, не уходим от мысли. Какой нафиг я тебе хозяин? Не хозяин? Хлопнул глазками зеленый пару раз, искренне удивляясь моим словам. А потом аж как-то взгрустнул, опустив приподнятые от эмоционального перегруза он. Стой, стой! Поднял я его руки ладонями вперед. Оно не грустить, я не хозяин. а просто повелитель. Повелитель этого логова. Мастер, иными словами. Хорошо? Иной? Вопросительно посмотрел на меня мелкий. А я при этом хорошенько так призадумался. Иной. С какой-то стороны он прав. Я несколько иной. Я вроде игрок, но при этом игрок, у которого в союзниках могут быть не игровые монстры. Мобы. Такого в играх, по крайней мере, сетевых, я никогда не встречал. Нет, даже не так. Я игрок, который сам вроде моб, босс, за убийство которого людям будут платить. Я и игрок, и босс. Я отличаюсь от всех. — Ну, да, — усмехнулся я, а потом вовсю улыбнулся. — Я иной, повелитель этого подземелья. Внимание. Самоопределение завершено. Система изменила ваше системное название на Иной, Повелитель подземелья. Подземелье переименовано в Подземелье Иного. Получено 100 известности. Фига, даже просто из-за того, что я выбрал, как себя назвать, реально что ли меня теперь Иной зовут? Ну-ка, статистика. Где-то там у меня. О, вот она. Статус. Имя Иной. Повелитель подземелья, уровень 4, опыт 136 из 400, раса не определено, откроется в процессе развития, ранг мини-босс, цель ежедневных редких заданий. О, реально, раньше пункта имя не было, значит реально присвоили мне имя, а на характеристике пока пофиг, перед открытием логова на них гляну, сейчас они не важны. «Ладно, надо заняться тем, чем хотел заняться до этого. Нужно присвоить имя змеёнышу. А то вон стоит, уже весь извёлся, нервничает. У меня-то чей сейчас серьёзная мина на лице?» «Так вот, зачем я тебя позвал?» Слегка улыбнулся я, даже немного снисходительно, что ли. Но не знаю, как это выглядело со жвалами на лице. «Сейчас, благодаря тебе...» У меня появилось весьма хорошее имя. Иной. А ты говорил, что у тебя тоже не было имени. А вот теперь будет. И имя тебе. И тут я аж подзавис. Конечно, я уже несколько привык называть его змеенышем, мелким, гадом зеленым. Хотя последнее лишнее. И было, по-моему, только один раз. Но все же называть его так... «Было бы как-то оскорбительно. Он в уровнях будет расти сто процентов. А как я уже заметил, вместе с уровнями он будет меняться и внешне. А значит, он будет больше. Значит, он будет уже не змеенышем, а змеем. Не мелким, а большим. Как ты сам хочешь, чтобы тебя называли?» Спросил я у него, чтобы узнать его предпочтение. «Добытчик! Смерть!» «Тень!» Начал он восхваленно называть самого себя. А почему-то стыдно стало мне. «Тень он, Добычик, смерть, ага, конечно!» «Ну, вот насчет добычка то возможно, но точно не остальные два варианта». «О, у нас же не только наш родной в приоритете есть, можно же заняться англицизмом, если я не ошибаюсь». Вспоминаем, как там добытчик по-английски. Думай, думай. О, вспомнил! Знаменитое же слово. Особенно в мою эпоху. Теперь тебя зовут Майнер. А кратко Майн. Типа главный. Когда будут новички, посмотрим, как ты будешь себя вести. Мгновенье мелкий сначала засветился белым светом, потом голубым, а потом зеленым. Когда это свечение исчезло, Мелкий смотрел на меня с некоторым недоумением, видимо, не поняв, что именно сейчас произошло. Да и я особо не понял, почему он светиться начал. «С тобой все хорошо?» – уточнил я у него, а потом внимательно пригляделся к нему и увидел перманентный баф, который давал ему 10% ко всем характеристикам. А это весьма хороший для него бонус, ведь десять процентов это реально много. Вот будет у него сотня силы, а вместе с именем теперь станет сто десять». «Да», – удовлетворенно сказал он, буквально растекаясь от удовольствия. «Он что, кайф словил, что ли?» «Так, ты это, особо не торжествуй, у нас с тобой еще много дел впереди». Мелкий тут же собрался, выпрямился и, как военный из моего мира, стоял в ожидании моего приказа. «Может и правда, девушка, может реально всем монстрам вели искусственный интеллект?» «Готов служить!» Еще сильнее вытянулся он после своих слов, что меня сильно удивило и позабавило. о а это уже почти как в той игре!» Старый старый! Забавно, однако. Тогда смотри, давай думать вместе! соскочил я с трона, достал палку из винтаря, и на маленьком клочке земли начал рисовать круг, от которого идут четыре палочки, а рядом с тремя палочками нарисовал еще по три круга. Вот это коридор, который без кружков. Это вон тот, на выход, понял? Майнер кивнул. «Славно! Вот тут, — показал я на комнату с буквой «К», — это казарма, там мы спим. Ты, кстати, принёс мох?» Он снова кивнул. «Отлично! Сейчас улучшим койки, будет уютнее спать на них. Так вот, планирую вот в этих двух будущих залах сделать кухню и столовую. Понятия такие знакомые...» Он отрицательно помотал головой. «Смотри!» «Кухня – это место, где из еды делают блюда. Ну, там мясо жарят, специи добавляют и так далее. А вот столовая – это место, где культурно едят. Там будут столы, лавки или стулья. Ну, и тому подобное. Может, что-то для интерьера?» «Понял?» Он кивнул. «Хорошо. Вот тут, – показал я на только что созданный коридор, – будет маленькая промышленная зона. Ковская мастерская, кожевенная мастерская, кузница. Будем делать снаряжение для нас и будущей армии. Согласен? Кивок. А вот тут, в коридоре за троном, планирую сделать склады. Как минимум два. Один склад будет для еды. Может, с помощью магии в будущем там холодильную камеру сделаем. Холод специально поддерживать, чтобы еда не портилась. А вот в другой «Сухой склад для всего остального. Ну, и, видимо, последняя будет лестницей на новый уровень, а там посмотрим, что будет. Согласен?» И снова кивок. «Вот и славно!» Подскочил я, хлопнув ладонями. «Совет логова моего имени принял данный план. Шаблон уровня создан, сохранен в меню логова. О, даже так? А раз план принят, тогда приступаем». Стучил я кирку мелкому, а сам начал делать новые. Первым делом кузница. Конец восьмой главы.